Глава 16. Илья наивно полагал, что вопрос с кухаркой решится за день-два, но прошла почти неделя, а ее поиски все не заканчивались. Кандидатки действительно были, некоторые даже вполне пристойные, но стоило начать собеседование, как все отсеивались. Некоторые избивались на простейших вопросах о хранении продуктов, Другие хотели работать не больше пары дней в неделю, третьи элементарно не мыли руки перед готовкой. А одна, предложившая поразить Илью обедом, мало того, что все продукты резала на одной доске, так и мешала все одной ложкой. В конце же смачно высморкалась фартук, вытерла об него руки и недоуменно посмотрела на Илью, тут же отказавшему ей вместе». Был еще элегантный фарус, запросивший просто немыслимую сумму в месяц, но обещавший регулярно радовать кулинарными изысками. Илья уже был готов закрыть глаза на траты, но заметил, как этот проходимец в открытую флиртует с Софьей, Лизаветой и Элией. И если матушка и монахиня вполне взрослые и самостоятельные дамы, которым бы необременительный роман только на пользу пошел то внимание к Софье Илью задевало, пусть та и не давала поводов для ревности. В общем, этот кандидат тоже не подошел, и кухня в который раз осталась без хозяйки. Точнее, пока ею занималась Софья и даже не возмущалась, подавая раз за разом обеды и ужины, наоборот, говорила, что наконец-то нашла себе занятие, но Илью грызла эта ситуация. «Не для того он искал себе невесту, чтобы та проводила дни у плиты». К тому же Софье надо и жить когда-то, заводить знакомства, готовиться к поступлению в институт или колледж, попробовать найти родных. Да, с одной стороны, Илья был бы рад запереть ее в безопасных стенах дома и никуда не выпускать ради ее же безопасности. Но для деятельной Софьи изоляция – это разновидность пытки. Поэтому он искал кухарку, даже расспрашивал коллег, На что Голубицкий презрительно оттопырил губу и заверил, что затея провальная. Хороших поварих ищут весьма тщательно, иногда в других городах, а то и переманивают у кого-то. Да, нечестно, а что делать? Голубицкого Илья не любил. Во-первых, тот упрямо пер вверх по карьерной лестнице за счет мелкого подхалимажа взяток, знакомств и прочего. Во-вторых, тоже претендовал на место старшего городского алхимика и благодаря жене и детям имел куда больше шансов его занять, чем Илья. Неприятный тип, как ни крути, но в данной ситуации он был прав. Вопрос в том, откуда переманить повариху, если в гостях Илья бывал только у друзей или коллег. Как-то низко прийти к ним начать пирогами и увести за собой женщину, эти пироги стряпавшую. Вот у Голубицкого бы можно, но у того готовила теща. А такого удара... Или подарка не заслужил даже он? В общем, тут бы со своей семьей разобраться, зачем лезть в чужую? О странной девушке кукле из специального управления Илья думал тоже, но пока не знал, как ей помочь. Никаких следов зелий в ее крови, никакой магии. Если все это и было, то давно рассеялось. А когда нет ни малейших данных о воздействии, то как искать антидот? Единственное, чего они добились, погрузили куклу в медикаментозный сон, пока не найдут способ привести ее в чувство. Макар говорил, что у него есть знакомый специалист по составлению заклинаний, практически гений своего дела, но сейчас он уехал в Норнг, вернется через месяц-другой, а до того нужно как-то продержаться. С этими мыслями Илья вяло жевал обед в столовой медицинской академии, отстраненно отметив, что шиницели удались на славу, как и овощной рагу на гарнир. Но стоило подумать об этом, как его слух будто включился, и неразборчивый разговор студентов за соседним столиком приобрел осмысленность. «Сотню рудов за вход! Я бы удавился платить! Повезло, что мой одноклассник устроился туда охранником и пропустил разок поглазеть!» Там такая отделка богатая, золото и черное с белым, других цветов и нет вовсе. — Гер, да. давай про девушек! — влез его нетерпеливый приятель. — О, — воодушевился студент, — на них смотришь и не понять, живые или куклы? Двигаются точно на шарнирах, а некоторые стоят без движения. И откнула одну, думал, искусственная, а там мне пальцем такая нет-нет, просто чудеса. Еще костюмчики у всех такие красивые, но точно кукольные платья! И локоны, и кожа, как фарфор!» «И где такое?» Илья внимательно выслушал адрес, мысленно повторил его, чтобы запомнить. Вряд ли злоумышленники организовали притон в самом центре Снежеграда, но проверить его стоит. А вот Макар этим и займется, У него и полномочия, и защита на случай чего. Надо же, куклы! Какие только странности не привлекают людей!» Нет, Илья бы точно не хотел оказаться в таком месте, разве что взглянуть одним глазком, чтобы понять, как ухитряются путать кукол и живых девушек. Он встряхнул головой, отгоняя эти мысли, и поднялся с места, чтобы отнести тарелку. Возле стойки с грязной посудой устало сидела одна из поварих Алевтина Юрьевна, немолодая, но еще крепкая женщина, которая иногда ходила к Илье за эликсиром от болей в коленях. — Доброго дня! — поздоровался он. — Доброго, Илья Андреевич! Повариха устало взглянула и вытерла лоб. Ой, умаялась сегодня. Не по годам мне уже такую ораву кормить. И проверка еще пришла. Нашли в холодильнике скисшее молоко. Представление на меня выписали. Объясняю им, что молоко — это самое то для оладий. Не верят, толдычат, что испорченные продукты мой недосмотр. И завхоз наш... «Нет бы заступиться!» Только кивает. «Да-да-да, виновата, Алефтина накажем по всей строгости!» «Тьфу!» Наберут остолопов. «Вот ушла бы, как есть бы ушла, да еще младшенького доучить да надо!» Илья слушал, сочувственно кивал и чувствовал, как внутри будто разгорается пожар. «Ай, уходите, Алевтин Юрьевна!» Выпалил он. «Все равно они вас здесь не ценят!» «Помелочь, куда ж я пойду?» «Да хоть и ко мне!» Продолжал Илья. «Оплату положу не меньше, чем в Академии, а готовить надо всего на восемь человек. Ну, девять, если тоже захотите у нас питаться. Под руку лезть никто не будет, продукты до дома дотащат. Оладьи ваши, произведения искусства, готовьте их, из чего посчитаете нужным!» Повариха зарделась и тут же бросила горестный взгляд в сторону кухни. На той трудился целый штат, все же Академия крупнейшая в Руди, а то и вовсе на этой части континента» потому и страсти там кипели почище, чем бульон на плите. А Левтина в кухонной иерархии занимала далеко не последнее место, и сам ректор частенько просил ее лично приготовить что-нибудь к приезду комиссии. Так что уход ее может Илье и не простить. С другой стороны, а нечего было обижать такую прекрасную женщину, и положение у Ильи безвыходное... Причем настолько, что он готов опуститься до того, чтобы повариху попросту украсть. Да ну и в плане карьеры ему ничего не грозит. Попросят отсюда устроиться в другое место. А то и полностью уйдет в частную практику, откроет лабораторию. Но до того нужно додавить Алифтину. «Да, старая уж для таких перемен», — вздохнула она. «Да какие ваши годы!» Без всякой фальши ответил Илья. Он, матушка его, бывшая на десять лет старше, до сих пор считает себя юной и прекрасной. Все пытается прорваться к двору, чтобы там охмурить царя. И ничего, что тот почти ровесник Ильи. Самое время что-то менять. Только представьте, просторная кухня, оборудованная и удобная, и вы одна на ней хозяйка. Но может, изредка моя невеста надумает, что приготовить. Не знаю. Не пробовала я в дамах то работать. Вдруг не сойдусь характерами с кем... «Я все улажу», – заверил Илья. «В конце концов, единственный проблемный человек в семье – Лизавета. Но если она начнет изводить повариху, уедет в Ржевец». Да и не верилось, что Алефтину можно так просто обидеть. У них в коллективе тоже атмосфера специфическая. Самые тихие и мирные барышни через месяц после трудоустройства умеют кричать так, что компот в стаканах подрагивает. «И выходных дам сколько нужно!» выложил последний аргумент Илья. «Хорошо, если б не с самого утра приходите, а чуть позже», ответила она уже с некоторой заинтересованностью. Ну, «Я готовила завтраки заранее, а горничная прозагревала. «Отлично!» «А еще боюсь, что меня не отпустят. Есть же месяц на отработку». «Да уходите прямо сейчас», улыбнулся Илья, «по собственному желанию». «Я с трудовой комиссией все улажу». «Ох, Илья Андреевич!» Повариха медленно встала и махнула на него рукой. «Крадете меня точно невесту!» Скорее уж покупает, и да, точно, как невесту. Видимо, судьба у Ильи такая — покупать женщин. Закончив с делами в академии, Илья отправился искать Макара. Номера специального управления, чтобы телеграфировать туда, он не знал. А искать Ахметова по домашнему адресу гиблое дело. Он столько работал, что мог не бывать там днями. В чайной Макара тоже не нашлось. Наверное, можно было бы спокойно дождаться утра, но Илья слишком тревожился о Софье, чтобы откладывать расследование в долгий ящик. Его невесте, пусть и фальшивый, будет куда безопаснее бродить по улицам города, когда эти бандиты окажутся за решеткой. Поэтому Илья самовольно отправился к специальному управлению, чего не делал никогда. Выбрался из чайной, прошел чуть дальше по улице и потянул на себя неприметную дверь. Что странно, его никто не остановил и не допросил. На вахте даже не было того милого старичка, только черный кот беззаботно дремал на столе. М -м -м -м -м -м -м «Добрый вечер», — произнес Илья, чувствуя себя полным идиотом. Кот недовольно открыл один глаз и скосился на него, затем широко зевнул и вытянул лапы. «Мне бы поговорить с Макаром Григорьевичем!» Илья подошел ближе и повысил голос. «Вряд ли охрану такой важной организации доверили хвостатому. Значит, где-то рядом есть вполне себе живые бойцы. Они услышат и передадут». Но пока ничего не происходило. Кот с важным видом умывался, Илья ждал, не делая попыток прорваться внутрь или сесть на один из пустующих стульев. Через несколько минут не выдержал и произнес «А, а «Позовите его, будьте любезны, дело срочное!» Ценный сотрудник замер, почти видимо скривился и с выражением «Нашелся же придурок на мою голову!» важно вылез наружу через форточку. Илья подождал еще немного, затем направился к выходу. О, не задался у него визит, да и сама затея была так себе. Уже на улице Илья поморщился от ветра и заметил того же черного кота, сидевшего на заборе. Следом за ним откуда-то из-за угла выскочил Макар в наспех наброшенном пальто и весело произнес: Ты че убегаешь? Страх же сказал тебе, чтоб подождал немного. Да, я по кошечке не слишком понимаю. «Да, у него все просто. Если не набросился сразу, значит, признал за своего, и можно ждать». Илья представил бредовую картинку, как отбивается от упитанного черного кота, но быстро смахнул ее. «Кто его знает, это специальное управление? Вдруг у них и усатые опасные сотрудники?» «Ладно, пойдем пройдемся». Макар плотнее запахнул пальто и повел Илью вверх по улице. «По пути расскажешь, зачем меня искал». Они действительно пошли в сторону центральной площади, аккуратно ступая по еще влажной тротуарной плитке. Снег стремительно таял. Сейчас от него остались только редкие островки в местах, где сугробы были особенно высокими. И теперь те матово поблескивали в лучах фонарей, как последний привет ушедшей зиме. Илья пытался говорить так, чтобы все выглядело логично и серьезно, но получалось плохо, и Макар косился на него с ухмылкой. А кот, спрыгнувший с забора, выглядел да нельзя ехидным. Он бы и вздохнул, прикрывая морду лапой, если бы остановился хоть бы на минуту. «Ну, ну просто это совпадение в плане кукол настораживает», — закончил Илья. «И еще ты тревожишься за свою совпалну, поддакнул Макар. «Признавайся, зацепила тебя утопленница». «Проверил бы ее, вдруг вправду нечисть». Заманит в хомку на прокорм водяному. Да ее в лечебнице, как только не проверяли, значит, точно зацепила. Светловолосые опасные барышни. Одна такая на моих глазах честного норкского мага охмурила. Вот был мужчина, вольный боец и патриот, и все. Теперь отец и муж преподает в Тергородском университете. А той дом с сынишкой сидит, пока женушка свои научные работы защищает. Главное, счастливый такой при этом аж светится. — «Не пойму», — ответил Илья. «Ты завидуешь или сочувствуешь?» Макар пожал плечами, не торопясь с ответом. «Кажется, за этими словами действительно скрывалась его боль, которой пока не хотелось делиться». «Ладно, если ты так переживаешь, съездим в этот кабак», — огорушил он. «Уверен, что это хорошая идея». «Отличная!» «Да не бойся ты, будет весело». «Мне кажется, это неправильно. К тому же я не оперативный работник. Вдруг а, вдруг тебя украдут прямо в кабаке, где за вход берут сотню рудов? Идем, Илья Андреевич, хоть развеешься, на девушек посмотришь. Вдруг решишь, что поторопился со своей совпалной?» Илья только покачал головой, но и от предложения не отказался. «Лучше в самом деле все проверит, чем и дальше будет терзаться неизвестностью».